Глава четвёртая. Игра контрастов. Бешеный бык. Хотя действие происходит на ринге, эта сцена посвящена не поединку, а разочарованию после него. Показать на экране действия персонажей гораздо легче, чем передать их переживания. Но Скорсезе удаётся превратить этот сложный эпизод в захватывающую боевую сцену. Каждое движение камеры подчеркивает напряженность ситуации, которая начинается с томительного ожидания, а затем переходит в потрясение и разочарование. На протяжении всей сцены Де Ниро часто оказывается изолирован от остальных, но движущаяся камера постоянно сталкивает его с людьми. На первом стоп-кадре обездвиженный Флойд Андерсон кажется совсем бездыханным по сравнению с Харальдом Ваном. который машет руками, ведя отсчёт. Андерсон вытеснен из кадра и больше не является главным объектом съёмки. Если ваш персонаж потерпел поражение, расположите его на самом краю кадра, показав, что он больше ничего не значит. Зритель поймёт, что персонаж проиграл. Пока Дениро ждёт финальный сигнал, камера расположена высоко и наклонена вниз. Так что нам также видны канаты и толпа за ними. Когда камера опускается ниже, он оказывается один на фоне сплошной темноты. Отделите героя от его окружения при помощи ракурса и наклона камеры. Когда звучит сигнал, перед нами появляется кадр с изображением звонка. Там, где другие режиссёры нашли бы способ вставить его в кадр, Скорсезе предпочитает перейти к детали. Это одна из изюминок его стиля. Если он хочет, чтобы мы увидели предмет, то просто показывает его крупным планом. Склейка с новым кадром заставляет зрителя в расплох, заставляя подпрыгнуть от неожиданности. Если в действии появляется значимый предмет, особенно если он издаёт звук, снимите его крупным планом и вставьте этот кадр в сцену, чтобы удивить зрителя. Это пригодится и для того, чтобы разделить длинный кадр и ускорить ритм с клейками между ними. Дениро отворачивается, чтобы поприветствовать толпу, но поскольку он обращается к кромешной темноте, мы чувствуем некую потерянность. Нам не видно ни его лица, ни лиц зрителей, и он выглядит на экране совсем одиноко. Попросите актера отвернуться от камеры в ключевой момент сцены – и он будет казаться неуверенным в своей победе. Андерсона несут по диагонали через ринг. Камера высоко наверху, но наклонена вниз, и когда Флойда проносят почти прямо под ней, поворачивается вправо, следуя за ним. В момент приближения к камере он визуально ускоряется, и это вызывает ощущение небывалой стремительности движения. Эффект в разы сильнее того, что был бы в случае съёмки с нейтрального ракурса. Чтобы добавить сцене энергии, наклоните камеру вниз и панорамируйте, следуя за тем, что приближается к ней. При сочетании крутого наклона и поворотов в сторону ускорение возникает само собой. Направление движения в кадре имеет едва ли не самое большое значение в этом эпизоде. Здесь мы впервые сталкиваемся с его применением. Андерсон нанисут слева направо, туда же поворачивается камера, и нас охватывает сильное ощущение, что всё движется в одну сторону, следуя какой-то цели. Чтобы показать развитие психологического конфликта, снимите одну сцену, в которой камерой будет задано мощное движение в одну сторону. Этот кадр точная противоположность предыдущему. Данира не нужна помощь, он идёт сам, справа налево и также поворачивается камера. Она расположена не высоко, а наоборот, настолько низко, насколько это возможно. Кадр практически полностью отражает детали кадра с Андерсоном, но что важнее, здесь отражается та же целенаправленность движения в одну сторону. Проходя по рингу Данира приближается и удаляется от камеры, вновь напоминая нам предыдущий кадр. Два изображения кажутся похожими, но на деле являются абсолютно противоположными, что подчёркивает конфликт между персонажами. Всё происходит слишком быстро, чтобы зритель успел заметить разницу в ракурсах или траекториях. Но каждый, кто видит сцену, начинает чувствовать напряжение между двумя персонажами. Глядя на Де Нира, мы ощущаем некоторую неестественность в его неуверенной походке, и движение камеры говорит о наличии растущего конфликта. Вместо того, чтобы просто ожидать решения судей, мы продолжаем наблюдать за противоборством персонажей, пусть теперь и не физическим. Установив траекторию движения для одного актера, снимайте его соперника с противоположной. Попробуйте отразить и другие составляющие первого кадра: ракурс и темп. Обозначив продолжение конфликта, Скарсезе нужно ещё более усилить напряжение сцены в ожидании вердикта. Андерсон снят с верхнего ракурса, камера немного зумирует на его спокойное лицо. Он выглядит как человек, который владеет ситуацией, несмотря на всё, что происходит вокруг. Покажите невозмутимость персонажа перед лицом конфликта, и беспокойство в образе его соперника станет очевиднее. Небольшой зум поможет сделать акцент на его состоянии. Даниро, напротив, снят с нейтрального ракурса неподвижной камерой. Он разговаривает, поворачивается и двигается внутри кадра. Даже если бы мы не могли услышать, о чём он говорит, то всё равно понимали бы, что его персонаж Крайне взволнован. Следующий кадр должен контрастировать с предыдущим. Снимайте с другого ракурса без зума. Позвольте актеру беспокойно двигаться внутри кадра. Когда открывается этот кадр, камера находится высоко, наклонившись к Джину Лебеллу, а затем сдвигается вправо, отъезжая от него. В это же время она опускается ниже на высоту его роста и на высоту. и Лебел оказывается в центре кадра, готовясь озвучить исход поединка. Это движение также обнаруживает зрителей за спиной Джина, намекая, что их реакция играет в эпизоде не последнюю роль. Поскольку позже толпа едва не разорвет главного героя на части, сейчас крайне важно включить ее в сцену. Начните с верхнего ракурса и двигайте камеру вниз и в сторону, чтобы открыть зрителю задний план, где находятся персонажи, которые вскоре будут вовлечены в действие. Мы возвращаемся к Де Ниро, и теперь камера медленно проезжает вправо. Он еще беспокойнее, чем прежде, и новое движение камеры выявляет его нарастающее волнение. Это резко контрастирует с предыдущим кадром, где хладнокровный левел стоит на одной точке. Показав спокойствие одного из второстепенных персонажей, подключите еле заметное движение камеры при съёмке главного героя, чтобы выявить его сомнения в успехе. Камера остаётся неподвижной на лебеле до самого момента объявления результатов. Вдруг его рука указывает на Андерсона. Де этот движение резко направляет камеру влево. Такие приёмы смотрятся лучше, если им предшествует движение внутри кадра. Если бы Джин просто посмотрел в сторону победителя, этот поворот выглядел бы неестественно. Резкие перебросы внутри кадров могут добавить им энергию, но помните, что они должны быть вызваны движениями актёров. Мы ожидаем увидеть реакцию Флойда, но не дожидаясь окончания поворота, кадр сменяется крупным планом Роберта Де Ниро. Неожиданный склейка вводит нас в состояние ошеломления, присущее сейчас и главному герою. Иногда зрителю кажется, будто он знает, что увидит впереди, но это лучший момент для того, чтобы его удивить. Вместо ожидаемой реакции победителя покажите ему эмоции на лице главного героя. Внезапность такого перехода передаст часть его потрясения зрителю. Этот кадр контрастирует с быстрым поворотом своей неподвижностью. Де Ниро замер на месте, на следом и камера. Вся сцена построена на контрастах, и по сравнению с предыдущим кадром Де Ниро так потрясён, что не может пошевелиться, как и не может пошевелиться и камера. Совершив стремительное движение, Перейдите к крупному плану неподвижного героя, чтобы показать его смятение. Теперь, когда решение принято, Скорсезе нужно выделить визуальный контраст сцены. В следующих кадрах он создаёт сильное ощущение организованного движения, при котором всё движется слева направо. В кадре с Андерсоном, который, несмотря на победу, выглядит разбитым, тренер появляется в кадре слева и направляется вправо. Головы зрителей, которых мы видим далее, тоже повернуты в правую сторону кадра. Посреди толпы встает мужчина и бросает что-то в этом же направлении, а спустя мгновение к нему присоединяются остальные. Кадр сменяется изображением Роберта Де Ниро, в которое с левой стороны врывается Джо Пеши. Он сталкивается с Де Ниро и толкает его вправо, почти выбрасывая из кадра. Цель этих кадров – показать, что все настроены против Де Ниро, который находится на правой стороне экрана. Создайте сногсшибательно сильное ощущение направленного движения, включив в сцену серию кадров, на которых все движется в одну сторону. Задав событием направление слева направо, Скорсезе показывает, что сам Де Ниро идет в противоположную сторону, а вместе с ним и камера. Его шаги гораздо медленнее, чем многочисленные движения в предыдущих кадрах, и эта попытка сохранить лицо выглядит неубедительно. Покажите, что ваш герой пытается сопротивляться потоку и делает шаги ему навстречу. На протяжении этого кадра Данирого загрожен от нас другими актёрами или повёрнут спиной к камере. Большую часть сцены он был перед нами крупным планом. а теперь выглядит отвергнутым и сметенным. Вскройте лицо актера от зрителя, и он будет казаться потерянным и слабым на экране. Хотя мы все еще слышим крики толпы, за канатами почти никого не видно. Даже когда главный герой поворачивается к ней и победно поднимает руки. Кажется, у него вообще нет никакой поддержки. В предыдущем кадре Де Ниро поворачивается к зрителям боя слева направо, по часовой стрелке. Теперь мы переходим к крупному плану его спины, и здесь он разворачивается к нам справа налево, против часовой стрелки. Контраст с предыдущим кадром вызывает новую волну удивления. Вернитесь к крупному плану актера, который оборачивается в противоположную сторону от той, что была ранее. Зритель почувствует приближение чего-то значительного. Поворот Де Ниро запускает серию кадров, где всё движется слева направо. Из гущи людей вылетает стул, следом стакан с попкорном. Гнев толпы наконец выпущен на свободу, и внезапная перемена в движении сцены делает его более страшным, чем если бы стул полетел в случайном направлении. В обоих движениях есть некая закольцованность, а в случае с Де Ниро это поворот по кругу, в случае со стулом это окруженность полета. Скорсезе вновь чередует похожие кадры, которые, однако, кажутся противоположными из-за нашего восприятия движения на экране. Используйте кадры, в которых визуально есть много общего, но движение в них происходит в разных направлениях, чтобы показать, что нараставшее напряжение привело к развязке физическому насилию.